— А ты, милок, решил, что твой гипноз, или что вы там еще сотворили с ним, уже более чем достаточная гарантия? И даже более того, только что сам в этом признался? — Нет, где-то ты там возможный профессор, даже академик, да хоть президент, а в оперативной работе на уровне первоклассника церковно-приходской школы. Элементарных азов не знаешь. Кто мешал Холичико досуха выжить? Его рапортом не удовлетворившись? Никто не мешал, но они сделали этого, дав мне в руки оружие. Кто не давал бедного Демина наизнанку вывернуть, каждое его слово запротоколировав? Никто. Но и этого делать не стали дабы не подвергать сомнению авторитета Чкастова. неудобным видишь ли. А значит, дошли мои бумаги по адресу. Развязаны у меня теперь руки. Нет больше нужды любой ценой через фронт идти. Стало быть, дорогие вы мои товарищи, пообщаемся мы плодотворно. Не обещаю, правда, что будет данное общение приятным для некоторых как война же на дворе. Недолюбезностей. И что это за место? Вышедший из машины Гальченко с любопытством огляделся по сторонам. Поглуше в лес заехать не смогли? Тут даже электричества, наверное, не имеется. Есть, герр-майор. позволил себе несколько расслабиться. Дорога позади ворот надежная охрана, можно перевести дух. Здесь раньше был санаторий для каких-то важных персон, так что все, что положено, присутствует. До центрального здания быстро подходил офицер. Дежурный вышел встречать важных гостей. — Вот, — обернулся к нему Метцер, — сейчас вас проводят в вашей комнаты. Вы сможете привести себя в порядок с дороги. — Неплохо бы, — успокаиваясь, — буркнул майор. — Я бы и поспал. В самолете нещадно трясло. Да и эта дорога... — Увы, герр-майор, это не рейх. Хороших дорог тут нет. После некоторого напряжения своих, весьма скромных, надо сказать, художественных способностей, протягивай профессору рисунки. — Ну, как-то вот так. И что это? Изучив мои творения, тычет кончиком карандаша в рисунок очкастый. Измерительная аппаратура. Что она измеряет? Как? Увы, развожу смущенный руками, мне этого не объясняли. Так, это кресло, куда вас усаживали, цифра один? Научный руководитель. Понятно. Вот где он стоит. Так, чтобы видеть ваше лицо? Да. Тогда эти две цифры его ассистентки? Совершенно верно. Стоят позади и держат руки на моих плечах. Обе? В смысле? Обе руки держат. Э -э нет. Каждая держит одну руку. Простите. Но я не мог повернуть головы, это было запрещено. Поэтому более подробно ответить не могу. Разумно. Как много энергии требует данная операция? Не знаю, много. Взрыв вы ощущали? Мать, мать, мать, мать, это еще откуда? какой к чертям свинячий взрыв? Нет. «В помещении нет окон?» «А что я им успел уже сказать?» «Нет». «Вы уверены?» «Абсолютно». «Ну что ж, встает со стула очкастый. Отдыхайте. Скоро мы еще раз встретимся». Выйдя во двор, фон Хойдлер направился в дальний конец санатория. Здесь вместо существовавшего некогда спортивного городка, который, в принципе, и так никогда не являлся особо популярным среди отдыхающих, было возведено странное сооружение. Железобетонный забор, как удав, охватывал несколькими витками приземистый бункер. Молодая трава не успела еще скрыть следы недавней стройки. А по извилистой тропинке... Через специально оставленные проходы в бункер и обратно сновали саперы. Внимательный взгляд отметил бы отсутствие бойниц, укрытий и пулеметных площадок. Это было не оборонительное сооружение. Симметричностью и регулярностью линий вся постройка в целом напоминала храм. Закончили строительство совсем недавно. Бетон на внешнем кольце еще даже толком не схватился. Профессор, обдумывая свои эксперименты, воспользовался ранее построенным стандартным бункером, распорядившись возвести вокруг него кольцеобразные стены по своему чертежу. Так что и дополнения, внесенные Гауптшунфюрером, не слишком усложнили и задержали стройку. Минував работающих солдат, профессор, пригнув голову, вошел в центральное сооружение. Везде было светло, горели лампы. Бригада монтажников уже заканчивала установку стенных панелей из дерева. На первый взгляд убранство бункера скорее напоминало рабочий кабинет ученого, нежели внутренность блиндажа. Сходство только усиливалось обилием всевозможной аппаратуры, аккуратно уставленной на стеллажах. стоявший спиной пошедшему гаукштурфюрер распоряжался монтажом сложного пульта со множеством переключателей и контрольных лампочек левее эрхард и чуть выше так крепите здесь хай гитлер поздоровался вошедший аль поднял руку инженер как ваши успехи мой друг заканчиваем неопределенно ответил гаукштурфюрер остались последние штрихи Вот эти группы переключателей видите? Да. Переключатели сгруппированы по вашей схеме. Соответствующими цветами обозначены различные режимы подрыва. Я установил таймер. Вам достаточно лишь включить тумблеры и замкнуть соответствующий рубильник. Взрывы произойдут в той последовательности, в которой вы их таким образом и зададите. Очередность включения можно определить по порядковым номерам. Промежутки между взрывами задаются вот этим тумблером. Каждое деление соответствует одной секунде. Какие-либо вопросы, герп-профессор? Да, в принципе, все понятно. Что это? Контрольный рубильник на случай ошибки. Пока он не замкнут... Можете хоть молотком по пульту бить, ничего не произойдет. А также, если что-то пошло неправильно, подняв его, вы прерываете очередность срабатывания зарядов. А этого в моей схеме не было. Там и таймера не имелось, усмехнулся инженер. Но вы что, с секундомером в руках собирались тут все вычислять? Человеческий фактор, гер профессор Его никто не отменял. Errare humanum est. Человеку свойственно ошибаться. Автоматически перевел латынь профессор. Благодарю вас, мой друг. Вы сделали для меня очень многое. Я этого не забуду. Стараемся. Пожал плечами Сесовец. Вечером приступим к установке зарядов. Закончим, вероятнее всего, к завтрашнему ужину. Кабельные линии уже подведены, колодцы оборудованы. Внутри бункера безопасность гарантируете? Если не нарушать последовательности взрывов, да. Но вот акустический удар будет. Очень даже не слабый. Есть шанс оглохнуть. Что-нибудь с этим можно сделать? — Я заказал несколько шумоизолирующих шлемов. Такие используют наши артиллеристы, те, что стреляют из больших пушек. — Сколько? — Шесть штук. Больше не дали. Не положено. Мы же не артиллерийская часть. — Так. Я сам. Две ассистентки. Испытатель. Охрана. Должно хватить. — Спасибо, гауштонфюрер. Я об этом не забуду. Выйдя из бункера, профессор еще раз оглядел все сооружение. Впечатляло. Мощные бетонные стены, строгие концентрические полудуги бетонных заборов, охватывающие его со всех сторон. Все это вызывало какие-то странные ассоциации, что-то давно забытое. Или даже может никогда ранее невиденные колыхнулось в душе фон Хойдлера. На какой-то момент он усомнился в правильности своего решения. Он может сейчас открыть дверь, куда что и кто стоит с той стороны?